Утро выдалось на редкость ясное и тёплое. Байкал утих. Франц спал без задних ног и, как мне показалось, дышал вполне нормально. Вообще его слюни загадка для меня. Возможно, он принимает какие-то препараты, вызывающие обильное слюноотделение. Впрочем, к черту Франца. Сегодня, хотя и не спал всю ночь, такое прекрасное настроение, что, пожалуй, попробую описать всю эту шайку лейку во главе с генералом Боржуковым, иначе потом будет поздно, тетради и карандаши похитят единственную радость здесь. Генерал Журес Артурович Боржуков был, что называется, военной косточкой. Его отец, баржуков старший, как везучий альпинист, прошел дистанцию от командира роты до командира еще до войны и чуть был не попал в райскую группу, но подлый инсульт прервал столь блестящую карьеру, возможно, из-за чрезмерного употребления армянского коньяка. Хотя и говорят, что люди ничему не учатся, но это не про нашего героя. Жора Артурович с годами понял, что минные поля для него начинаются после двух бутылок коньяка за одну презентацию, поэтому научился справляться с этой главной трудностью в жизни довольно просто и элегантно. Вторую бутылку растягивал на следующие сутки. Служба шла удачно. Сам комдив, сын Васька Старлей в танковой дивизии, парень лихой, хотя Какой парень, уже двух пацанов задел. Чувствуете? Чувствуете? Пишу, как бы от имени генерала Баржукова, Жорес Артуровича, нашего военного шефа и покровителя, так и продолжу это к мне более из руки. Служить можно и даже очень, но не в самой Москве, а при Главное, никакие лишние рапорты Никаких ЧП, никаких изобретений, ни предложений по улучшению службы, она сама по конституции с день ото дня. Главное, чтобы проблемы проваливались туда же, откуда вылезали. И еще одно. Враг, хотя уже и не тот, что был в пашинну бытность кругом, но все же и нынче существует, не дремлет и другим дремать не дает». Но это как раз хорошо. Ведь ежели бы не враг или по нынешнему потенциальный противник, вообще никакой жизни не было бы для человека в погонах. Так что кому враг, а кому добрый дядя Сэм. Пусть живет и процветает, а мы будем догонять. И чем черт не шутит, может и перегоним Кое в чём если не дай бог враг возьмет, да вдруг исчезнет, беда будет. Ох, беда бедища Придется в срочном порядке врага искать, выдумывать, наконец создавать пропаганду. На что? Всё бы ничего, но заедают мелкие проблемы. Проблема на проблеме. Одно построение чего стоит. Представляете, перед штабом плац это в зоне номер один, Как положено, утренние и вечерние построения. Смех и грех, пятьсот голов рядовых, перед ними 11 знаменик взводных и толпа генералов, дивизия называется. С клуба тёти Павлинария врубает магнитофон, и пошла родимая белая армия. черный барон снова готовит нам царский трон. Круг почет по плацу вдарит пыль столбом. Только разгорячаться Смирно. А спросите, почему? Почему один круг. Что, они уже вспотели? Но ни за что не догадайтесь. Сапог жалко. Экономия. Но главная проблема все же кадровый перекос. Куда ни плюнь генерал. И каждому кабинет предоставь. Да ещё и суборщицы, и коль денщиков отменили. Говорю: "Вы что, сами не можете вынести по себя две бумажки за день?" "Нет, говорят, нельзя, мои генералы". "Но где их взять, этих уборщиц? В штате не предусмотрено, кто платить будет?" "Говорят, будем приплачивать". Что бы щедрость? Секрет прост: уборщицы молоденькие, как на подбор. Это ж какой морально-политический климат станет в дивизии, когда все дни напролет генералитет будет проводить в кабинетах с уборщицами, каждую из которых хоть в кино, хоть в журнал, жена-то что скажут, а ну как начнутся в дивизии разборки. Не приведи, Господь. Так что уборщиц запретил специальным приказом под личную подпись во всех кабинетах убирать по линарии по совместтельству к пенсии прибавка. Но все это присказка, а сказка впереди. Про то, к чему приставленный, ради чего тянем армейскую лямку про ученых и их так называемую науку. Вот наиглавнейшая головная боль. Собрали их сюда с меру по нитке, голому френчик. И правда, Какой нынче выдающий пойдёт работать на армию? Только какой-нибудь совсем завалящий, ни А, ни Б, ни по-немецки, ни по-английски, ни по-французски. Те, которые и А, и Б, давно уж за морями, за буграми трудоустроились, как виллы, счета в банках против родного народа вкалывают, вражескую мощь укрепляют. А наши в носу целыми днями колупают, идеи выковыливают, туда же за бугор метит. Честно, откровенно, ему здесь неплохо. Хотя и на деревянных, это, конечно, не зелёный, но с примёрами жить можно. Невыездные все, вот что и гложет. Капризный, то им достань да вылышь в одна часть, другое закажи за бугром, а денежки то оплатить будет. Ну что делать? Крутишься, достаешь, заказываешь через Москву, конечно. Дорого нашему брату военному эти ученые обходятся. Но правду сказать, если б их не было, то и нам бы хана. Моей спецдивизии мысль правильная, но не совсем глубокая, а глубже. так. Не в ученых дело, а дело в лидерах убери которого и всех ученых вместе с военными и врачами и тётей павлинари всех сдунет в одночасье значит держаться надо за лидеров а все остальное пух и тля а теперь самое главное самая неприятная проблема с насекомыми насекомое насекомому конечно рознь Но мы работаем не с таракашками, не с блошино-вшивым таксмавьями. А они, как известно, разные: рыжие, черные, большие, махонькие, лесные, домашние, короче, прорва. Ну есть, конечно, пардон, клопы, тоже науки неизвестно, откуда и как зародились на земле, вот всегда при ней с самого сотворения. Но с клопами наши ученые никаких дел не имеют. Дома, конечно, давит, а здесь столько с муравьями. Почему? Спросите. «И не приставайте. военная тайна. И мы тут не какие-нибудь фуксы, чтоб по идейным соображениям все вам выкладывать. Так что про муравьев забудьте, вообще их нету, нету и все. А коли где увидите, в расположении дивизии забрели случайно мало ли какое насекомое шастает по земле вот и забрело без всяких на то инвестиций хотя если откровенно в наших же интересах чтобы сведения просачивались чуть-чуть как бы подразнивая потенциального противника, передряя его, чтобы с их стороны отзвук какой-нибудь поиметь, выманить, как у них там с этим делом. Наши ученые, хоть и заморыши, однако доки, любую крошечку раскусить, и даже чего не было, все вызнают из этой крошечки. Так вот. Конфиденциально и только в один адрес. Совершенно секретно. Особая папка из помещений не врасеть, вообще лучше не читать. Кто много читает, рано слепнет от слез, И родные их тоже. Вот система, таква с и не так у нас, у них такая ж похобень. Тезис первый. Муравьей существо таинственное и загадочное на нашей многострадальной планете вроде и человека, но совсем не то. Тезис второй. Время оно, так сказать, течет, а муравью в отличие от человека хоть бы хны. Плевал он на время, даже на миллионы лет. А может, вообще на всю катушку, от звонка до звонка, от сотворения до последнего катаклизма. Чем ученые пугают нашего брата? Живут себе эти муравьи. Муравейники в полном порядке строят, торговые пути тянут, мир во всем мире, дружбу укрепляют. И никаких тебе ни митингов, ни перекрытий дорог, ни лагерей у белых домов, ни пикетов, ни плакатов. Зарплата, пенсии вовремя, пособие на куколок, на матери-одиночек, тоже без задержек, ни очередей ни дефицита, ни перебоев с продуктами первой необходимости, и с теплом без проблем на зиму запечатались их хропаков в повалку друг дружку согревают. Все, как говорится, по уму.